Марианна. До этого момента я даже не представляла, насколько он мне дорог. Новость я выслушала спокойно. Во всяком случае, Луиза, сообщившая мне ее, нервничала гораздо сильнее. Я пошла к себе, легла на кровать и стала слушать шум проезжавших машин. Вот все это снова ко мне и вернулось. Ожидание мольбы. Постоянная тяжесть на сердце. А вдруг все-таки что-нибудь случится? Все помыслы только о двух вещах. А. Вернется ли муж живым? Б. Вернется ли он целым и невредимым? Я услышала, как над домом пролетел вертолет. Нет, не амфибия Сикорского. Его мотор я бы и сейчас узнала, хотя прошло столько лет но все сразу всколыхнулось в памяти, накатил страх и чувство обреченности. Я положила руку на свой округлившийся живот и стала молить Господа, в которого не верила с 1988 года «Боже милостивый, если ты действительно существуешь, забери у меня ребенка, но оставь Кейра». Если не мне, то хотя бы в живых. Дни отныне казались бесконечными. Жизнь превратилась в сюрреалистический кошмар. Я продолжала выгуливать себя и младенцев в ботаническом и регулярно посещала женскую консультацию. Пришлось пережить очередное жестокое испытание — амниоцентез. Это когда берут на пробу, околоплодную жидкость, чтобы потом узнать, нет ли у младенца отклонений. Я даже не сомневалась, что мне после исследования клеток порекомендуют прервать беременность. Я слушала блоки новостей по радио Шотландии, там, как я и думала, сообщали больше подробностей, чем на BBC, радио 4. Мы связались с начальством фирмы, на которую завербовался Кейр. Они ничего конкретного не говорили, никаких деталей. Все советовали позвонить родственникам, но никаких телефонов не дали. Луиза предложила поискать его сестру. Она ведь в Эдинбурге живет. Вдруг он сумел ей позвонить. Я напомнила сестрице, что нам неизвестно, как ее зовут, и адреса мы тоже не знаем. А если бы даже и знали, как бы я объяснила почему я интересуюсь Кейром, тем более живот мой уже заметен. Правда, Луиза бодро меня успокоила, иметь в моем возрасте животик нормально, никто и не подумает, что это беременность. Да и вообще, ей вполне хватало волнений из-за Кейра и собственной беременности, а тут еще пристанет с расспросами бывшей любовницы и ее горемычного брата. Наверняка она вся в этих проблемах, не хочу стать еще одной. Луиза просто изводила своими советами и причитаниями. Но меня спасал Герт. Настоящий оплот силы, надежная скала. Эти заезженные клише, тем не менее, оказались весьма точными. Он не впадал в панику, не терял чувства юмора, короче, не поддавался женской истерии. Его поведение, слава богу, было вполне нормальным, но при этом он держал нас в курсе последних подвижек, поил чаем, кофе, ставил перед нами бутылку с джином. Признаться, с каждым днем доля джина в наших коктейлях неуклонно увеличивалась. Марианна шла на кухню, и ей показалось, что из комнаты Луизы доносится плач. Она остановилась, прислушалась, тихонько постучала в дверь, Лу, что случилось? Можно войти? Раздалось приглушенное да, потом громкий всхлип. Мариана открыла дверь, и ей в ноздри ударил крепчайший запах опиума любимых духов сестры. Луиза подала голос я прилегла дорогая не волнуйся никаких таких новостей по крайней мере плохих мариана села на край кровати почему же ты тогда ревешь господи откуда я знаю наверное сказалось напряжение за тебя волнуюсь за малыша за кера эти проклятущие переговоры тянутся и тянутся неделю всего Гард сказал это совсем недолго. Нам надо набраться терпения. Но ведь тебя волнует что-то еще. Ты сказала, нет плохих новостей, значит, есть другие, хорошие? Ну да, наверное. Что-то голос у тебя не очень довольный. Не очень. Я знаю. Вероятно, это следствие кризиса среднего возраста. Пора мне взглянуть на вещи реально. «На какие еще вещи? На свою карьеру, на будущее, на приближающуюся старость. Все очень и очень серьезно. Что это ты вдруг об этом заговорила? Тебя бросил Гард? Нет. Думаешь, собирается бросить? Нет. По-моему, он вполне счастлив. На самом деле он очень волнуется, хотя спокоен, как всегда. Волнуется, о чем? Луиза села и потянулась за бумажным платком, промокнула глаза. «Солнышко, это такая ерунда по сравнению с тем, что испытываешь сейчас ты!» «Я поэтому тебе не говорила». Она вздохнула и снова оперлась на подушке, в украшенных шитьем наволочках, помолчав, устало произнесла. «По моим книгам хотят поставить фильм, точнее, два или даже три» смотря какую кассу соберет первый, но в принципе они запланировали сиквел, а пока закупили права примерно на половину моих книжек, и вот-вот запустят в производство первый фильм. Лу, это же здорово! Пойдешь потом на премьеру, только представь, ты же всегда об этом мечтала. Твой литературный агент постарался? Да нет. Дождешься от него, как же? Это Герт, ему спасибо. У него брат-кинооператор, Роди. И однажды они стали обсуждать мои книги. Герту они нравятся гораздо больше, чем тебе, чему я очень рада. Он стал внушать брату, что это отличный материал для фильма. Можно сделать что-то вроде «Американской Баффи. Истребительницы вампиров», но уже не телесериал, а полнометражные фильмы для большого экрана и в качестве декорации «Викторианский Эдинбург». Ну и вот. Роди снимал фильм с Джонни Деппом. И чистая случайность рассказал ему про моих вампиров. Джонни Деп пролистал один романчик, сказал словечко своему агенту. В общем, как-то удачно все совпало. Книгой заинтересовалась одна голливудская студия, и уже начата подготовка к съемкам. — Ты хочешь сказать, Джонни Деп будет играть одного из твоих вампиров? — Пока это под вопросом. Не решили, насколько шотландским... Будет состав актеров? Деньги-то американские? Конечно, любой наш актер с удовольствием бы сыграл, но Голливуд, естественно, хочет отдать главную роль Голливудской звезде. Киношники, надо полагать, попробуют найти компромисс. Например, пригласить его на Макгрегора. Правда, Герц считает, что после Звездных Войн Макгрегор не станет больше связываться с чем-то долгоиграющим. С кучей серий. Они там подумывают о Дэвиде Теннанте. На мой взгляд, типичное не то, паренек из соседнего подъезда, никакой харизмы. Есть еще один шотландец Джерард Батлер. Он совершенно неотразим в фильме Призрак оперы. Вот кто подошел бы идеально. Но кому интересно мое мнение? Я всего лишь автор. В любом случае, кого бы они ни выбрали, мрачно изрекла она, я заработаю целый мешок денег. Ну и почему ты ревешь, а? Объясни мне ради Бога. Потому снова зашлась в плаче Луиза. Потому что мне не на кого их тратить. Зачем мне полмиллиона долларов? Чтобы залиться Джином? Я хотела отдать часть Герту. Отказывается брать, хотела купить ему машину, сказал спасибочки, но ему неохота мучиться, что найти парковку в Эдинбурге нереально, что это тихий ужас. Сказал, что если уж меня так колбасит, в какие-нибудь слякотные выходные можно сгонять в отель Гленнингс, в гольф-клуб. Сказал, он бы поучился играть в гольф, ему всегда хотелось хорошо играть и новый костюм тоже бы ничего. Я думала, что-нибудь эксклюзивное из ателье на Роу. а он требует костюм из каталога Next. Честное слово, на роль Жигала он категорически не тянет. Мариана, сцепив руки под округлившимся животиком, помолчала, обдумывая услышанное. — А знаешь... На эти деньги ты могла бы купить себе некоторое количество времени. Что ты имеешь в виду? Дать отставку своим вампирам. Хватит уже коммерческих книг. Подумай, что бы тебе на самом деле хотелось написать. Лу, ты ведь по призванию историк, а не билетристка. Сама всегда говорила, что хотела бы писать про великих людей, и книги по социальной истории. Не хочешь поменять жанр? Ты почти двадцать лет убила на вампиров в эдинбургских интерьерах. Неужели еще не исписалась? Исписалась. Перемалываю одно и то же в разных вариациях. На радость своим издателям. Я знаю, что пишу всякую чушь, но мне нравится сам процесс». Чем же я буду заниматься, если брошу свою писанину? А если попытаться написать книгу, которую ты когда-то мечтала написать? Наверняка такая есть. Есть. Сейчас, когда ты об этом заговорила, я вспомнила. Мне всегда хотелось написать книгу про Изабел Гоуди. Про ведьму. Ее действительно считали ведьмой. 17 век, по-моему. Да, я не очень-то хорошо его знаю, но времечко интересное. Изабел не была счастлива в замужестве, вот и занялась ведовством, чтобы чем-то утешиться. Устроили над ней судилище, и она выдала им чудесные стихи о том, как она превращается в разных зверушек и предается любви с дьяволом. Причем это добровольное признание, им даже не пришлось ее пытать. Потрясающая история, завораживающая. Конечно, у этой женщины была ранимая психика, некие отклонения. Несколько лет назад я хотела написать о ней исторический роман, однако от меня требовали лишь очередную сагу про вампиров. Но записи и предварительные наметки я сохранила. На всякий случай. Почему ты не прикончишь своего главного героя? Он кочует у тебя из книги в книгу. Пора кому-нибудь доблестно разделаться с этим кровопийцей. Пусть сдохнет, истекая кровью. Ничего не получится, солнышко. Вампиры бессмертны. И к тому же они мертвы, поэтому прикончить их невозможно. Я ведь и сама уже подумывала об этом. Возьми творческий отпуск. Скажи своему редактору что тебе нужен год для изучения темы и реалий, и ты совершенно не обязана говорить, что именно собираешься изучать. Не обязана. Но если я не выдам им очередное приключение вампиров, они потом отыграются. Сколько ты им уже настрогала? Пятнадцать книг. Даже шестнадцать с учетом той, что выйдет на следующий год. «Лу, ты с лихвой уже за все заплатила, в смысле за то, что они тебе сделали имя. Они прекрасно смогут переиздать первые романы, причем уже с киногероями на обложках. Кстати, и название можно поменять, сделать такие, как в фильмах никто и не заметит. А мои поклонники, они же достанут меня, заклеймят позором». «Значит...» Просто скажешь, все, хватит. Ты уже взрослая женщина, действуй сообразно своему возрасту, а не росту, как бы, сказал Герт. Кстати, а что он думает по поводу твоих терзаний? В принципе, то же, что и ты. Что я должна попробовать себя в чем-то новом. И что все эти грядущие фильмы дадут мне возможность наконец-то расправить крылья. «Мудрый человек! Назначь его своим агентом!» «Не уверена, что миру требуется еще один труд по истории ведовства в Шотландии, но тебе бы точно не помешало обзавестись агентом, тем более теперь, когда ты связалась с Голливудом!» «Пора бы и сайт обновить! Только представь, сколько на тебя посыплется писем!» «Да знаю я!» «Прибавлю Герту зарплату, пусть он этим займется, а я...» «Где уж?» «Но мне не дает покоя». «Что?» «Когда мы с ним расстанемся, что, разумеется, неизбежно, когда он образумится и найдет себе ровесницу, довольно неприятная может возникнуть ситуация, и останусь и без агента, и без любовника». Наверное, все-таки нельзя смешивать бизнес и личную жизнь. «По-моему, ты поздновато спохватилась». Луизы снова задрожали губы, и она потянулась за очередным платком. «Так все перепуталось, и непонятно, что будет с Кейром и с ребенком. Столько всего навалилось!» «Прости меня, Марианна. Я жалкая паникерша, правда». Вот у тебя действительно проблемы. Я не хотела морочить тебе голову всякой ерундой. И зря. Мне полезно отвлечься. А то ведь то изжога, то вены болят. Не будем уж говорить о неудобстве врожденных дефектов. Впрочем, лучше думать об изжоге, чем о том, что могут сотворить с Кейром. Наклонившись, Луиза обняла сестру. Знаешь, он показался мне очень сильным и выносливым человеком. Он справится с любыми трудностями, я уверена. А похитители эти консервационисты, они любят природу и свою страну. Они наверняка уже поняли, что за человек Кир, что он такой же, как они. Я думаю, они уже нашли общий язык, как это бывает, когда всем вместе приходится тушить пожар. Дни напролет обсуждают флору и фауну Казахстана и футбол. Думаю, даже в Казахстане знают, что такое «Тартан-армия», что это болельщики шотландской сборной. Может, так все и происходит. Будем надеяться. Мариана встала и потерла занывшую поясницу. «Как ты думаешь, джин пить рановато еще?» «Солнышко, выпить немного джина никогда не рановато», заявила Луиза, сползая с кровати. «Сядь в креслице, подними ножки, а я принесу тебе стаканчик».